Глава 15. Вниз по Угамби На середине дороги между Угамби и деревней Ваганвазом Тарзан встретился со своей дикой командой, которая медленно шла по его старым следам. Мугамби едва мог поверить, что Роков и жена его господина Джен Клейтон прошли так близко от звериной команды. Ему казалось совершенно невероятным, чтобы два человеческих существа могли пройти мимо них, не будучи замеченными чуткими зверями. А между тем их следы неопровержимо доказывали это. Тарзан, однако, сразу определил, что Джен и Роков шли отнюдь не вместе, а порознь. След ясно указывал, что молодая женщина шла впереди на большом расстоянии от Рокова, но затем становилось столь же очевидным, что Роков быстро настигал свою жертву. Вначале следы диких зверей виднелись поверх отпечатков ног Джен Клейтон, между тем как следы Рокова доказывали, что последний проходил по тропе уже после того, как дикие звери оставили отпечатки своих лап. Но чем дальше, тем меньше было заметно следов зверей между отпечатками ног Джен и Рокова, и, дойдя до реки, Тарзан установил, что Роков был только на несколько десятков сожень позади молодой женщины. Он был убежден, что они здесь, совсем недалеко от него, дрожа от нетерпения, и ожидания он опередил свою команду. Он несся по деревьям, перебрасываясь с ветки на ветку, и вышел к берегу как раз в том месте, где Роков догнал Джен. На песке прибрежья он нашел ясные отпечатки следов тех двух людей, которых он искал, но ни лодки, ни людей не было. Тарзан не сомневался, что они уплыли по реке в каком-нибудь туземном челне. Зоркий глаз обезьяны человека быстро окинул взором течение реки. Вдали, где река делала изгиб, Тарзан увидел челн, плывущий у берега под тенью густо нависших деревьев. На корме виднелась фигура мужчины. Вышедшая на берег вслед за своим предводителем, звериная команда видела, как он проворно помчался по болотистому грунту, перепрыгивая с кочки на кочку к небольшому мысу на повороте реки. Тяжелые неповоротливые обезьяны не могли идти по вязкому берегу. Кшита тоже не любила такой ходьбы, поэтому они пошли в обход по лесу, Мугамби тоже последовал за ними. После получасового быстрого бега Тарзан достиг мыса. Отсюда открывался далекий вид на извилистую реку, и на ее светлой поверхности Тарзан сразу увидел челн и в нем Николая Рокова. Роков был один. Джен не было с ним. При виде своего заклятого врага широкая полоса на лбу обезьяны человека побагровела от гнева, и он испустил страшный звериный крик обезьяны-самца. Роков. Содрогнулся при этом зловещем крике. Прижавшись ко дну лодки, стуча от ужаса зубами, он, не отрывая глаз, смотрел на человека, которого боялся больше всего на свете. Находясь в челне на середине реки, Роков считал себя в безопасности, но уже один вид Тарзана приводил его в трепет. Трудно описать, что стало с ним, когда он увидел, что белый гигант бесстрашно нырнул в жуткие волны тропической реки и поплыл к лодке. Рассекая волны быстрыми движениями рук, человек-обезьяна приближался к плывущему по течению челну, Роков схватил лежащее на дне весло и, дико глядя на своего преследователя, гнал, что было сил неповоротливый челн, а с противоположного берега. На обнаженного пловца уже надвигалась зловещая рябь. Тарзан достиг кормы судна. Вытянув руку, он схватился за борт. Роков сидел, не шевелясь, словно парализованный ужасом. Что-то плеснуло за спиной у Тарзана. Он. Недоумевающе обернулся и увидел предательскую верябь и понял, что это значит. В ту же минуту могучие челюсти обхватили его правую ногу. Он с силой рванулся, стараясь освободиться и влезть в челн. Страшная боль мутила его сознание. Роков вскочил и тяжелым веслом изо всех сил ударил своего врага по голове. Руки человека-обезьяны соскользнули с лодки. И он погрузился снова в воду. На поверхности воды закипела и угасла недолгая борьба, запенилась в круговороте вода, всплыли пузыри, разошлись на воде, сглаживаемые течением круги, и этот водоворот, и эти пузыри, и круги отметили то место, где Тарзан из племени обезьян скрылся в зловещих водах у Гамби. Подкошенный пережитыми волнениями и смертельной усталостью Роков в изнеможении повалился на дно лодки. В первый момент он не мог дать себе даже отчета о случившемся. Потом, поняв все значение выпавшей на его долю удачи, он торжествующе улыбнулся, но радость его была непродолжительной. Лишь только у него мелькнула мысль о том, что теперь можно уже считать вполне безопасным дальнейшее путешествие до океана, — как с берега до него донесся дикий рев. Он оглянулся. На берегу в густой листве сверкали устремленные на него злые глаза пантеры. Из-за нее выглядывали страшные обезьяны, а впереди этого кошмарного звериного воинства чернела мощная фигура чернокожего гиганта, который кричал и выразительно грозил Рокову кулаками. Это было какое-то Сумасшедшее бегство вниз по Угамби. Фантастическая орда гналась за лодкой Рокова днем и ночью. Иногда преследователи шли почти наравне с ним, иногда на время пропадали в лабиринте джунглей, чтобы вновь появиться с воплями гнева, с угрозами, с клыков и диким воем. Это путешествие превратило крепкого, здорового Рокова в изнуренного, седого, полубезумного старика. Он плыл мимо населенных поселков, неоднократно туземные воины пытались в своих челнах перехватить его, но всякий раз из джунглей появлялась страшная команда и отгоняла испуганных чернокожих обратно на берег. Нигде на своем пути Роков не встречал следов Джен Клейтон. Он не видел ее с того момента, когда схватил конец веревки, привязанной к лодке, и смеялся от мысли, что она опять находится в его власти. Но это был лишь один момент. В следующую же секунду молодая женщина схватила с дна челна ружье и прицелилась ему в грудь. Быстро выпустил он тогда веревку, и челн с Джен уплыл вниз по течению. Он же побежал по берегу вверх по реке к устью одного маленького притока. Там был спрятан его челн, в котором он и его люди плыли во время преследования Андерсона и Джен. Что с ней? Роков не сомневался, что она попала в руки дикарей в какой-нибудь из деревень, мимо которых она плыла к океану. Добравшись, наконец, до устья Гамби, Роков воспрял духом, там, на желтых водах бухты, стоял на якоре Кинкет. Перед своей поездкой вверх по реке он отослал пароход грузиться углем, оставив его на попечение Павлова. Он чуть не вскрикнул от радости, когда увидел, что пароход уже вернулся и нагруженный стоял на рейде. Усиленно он начал грести к пароходу, время от времени оборачиваясь и громко крича, чтобы привлечь внимание экипажа, но его крики не вызывали никакого ответа. Спал бы молчаливо судно. Роков бросил беглый взгляд на берег. Страшная команда уже обогнала его и находилась на морском побережье. Но что стало с теми, кого он оставил на Кинкаде, где Павлов? «Неужели судно, брошенное экипажем? Неужели ему, пережившему все эти кошмарные дни и ночи, предстоят еще новые испытания?» Роков вздрогнул. Ему вдруг почувствовалось дыхание смерти. Однако он продолжал грести, и спустя короткое время нос челна стукнулся о борт парохода, на одной стороне свешивалась веревочная лестница — Но когда Роков обеими руками схватился за нее, он услышал с палубы грозный предостерегающий окрик и, подняв голову, увидел холодное, безжалостное дуло ружья. После того, как Джен Клейтон насмерть перепугала на берегу Угамби своей винтовкой Рокова, и ей удалось, благодаря этому жесту, ускользнуть в челне от его преследования, она все время держалась самого сильного течения. Все эти длинные дни и тяжелые ночи она держала лодку на страже. Только в самые жаркие часы дня она ложилась на дно лодки, прикрыв лицо большим пальмовым листом и отдавалась течению. Это были ее единственные часы отдыха. В другое же время она гребла, стараясь увеличить быстроту движения. Напротив того, Роков, плывя следом за ней по той же реке, держался все время в струе слабого течения, так как он старался уклоняться как можно дальше от того берега, по которому шли его страшные преследователи, и попадал в тихие заводи противоположного берега. Таким образом, хотя... Роков отплыл вниз по Угамбе почти одновременно с Джен, она достигла бухты двумя часами раньше его. Увидев стоявший на якоре пароход, она невольно прослезилась от радости и надежды. Но радость сменилась тяжелым раздумием, когда Джен увидела, что это Кинкет, тот самый Кинкет, на котором она уже перенесла столько испытаний. Но у нее была надежда, что теперь, когда Рокова там нет и не будет, ей удастся уговорить экипаж отвезти ее за большое вознаграждение в ближайший цивилизованный портовый город. Во всяком случае, ей стоило пойти даже на риск, только бы добраться до парохода. Течение быстро несло ее вниз по реке, и она почувствовала, что только при напряжении всех сил ей удастся направить свой неповоротливый челн к Кинкеду. Она рассчитывала, что с парохода помогут ей, но, к ее удивлению, на борту не было даже признака жизни. Челн несся все ближе и ближе к носу парохода, а между тем никто не окликал ее. Еще минуты ее отнесет за пароход, и если не спустят шлюпки для ее спасения, она будет унесена течением в океан. Джен начала громко звать на помощь, но в ответ послышался только пронзительный рев зверей из окрестных джунглей. Джен изо всех сил налегла на весла, чтобы подъехать к проходу, но Чоун относила течением в сторону, и казалось, что он ни за что не удержится» около парохода и унесется в открытое море. Но в самую последнюю минуту Чоун попал в струю водоворота, в одну из тех крутящихся пучин, которых так много в устье быстрой реки. Быстрая кружащаяся струя отбросила Челн в сторону, и он попал под самый нос парохода. Джен успела ухватиться за якорную цепь, прикрепив конец лодочной веревки к цепи, она пустила челн вдоль борта, пока он не очутился под спускавшейся с борта веревочной лестницей. С перекинутым через плечо ружьем она ловко вскарабкалась на палубу парохода. Первым же делом она стала осматривать пароход. Она держала ружье на готове, не без основания опасаясь какого-нибудь нападения. С первого же взгляда Джен поняла, почему пароход казался покинутым. В кубрике... Она наткнулась на двух мертвецки пьяных матросов, которым, очевидно, была поручена охрана судна. Содрогаясь от отвращения, Джен поспешила взобраться наверх и плотно прикрыла люк, Над спящими матросами. Затем она отправилась на поиски еды, нашла на кухне кое-какую провизию и, утолив свой голод, заняла на палубе караульный пост с ружьем в руках. Она решила, что никто против ее воли не причалит к борту кинкада Прошло около часа. Ничто не показывалось на реке, что могло бы вызвать у нее тревогу. Но вот в излучении реки показался челн. На нем виднелась фигура мужчины. Челн приблизился к пароходу. Джен узнала Рокова и направила на него дуло ружья. Увидев, кто целит в него из винтовки, Роков пришел в неописуемую ярость. Он всячески грозил Джен и осыпал ее ругательствами. Видя, что это на нее не действует, он переменил тон, начал умолять ее и соблазнять разными обещаниями. На все его предложения Джен отвечала одно — она никогда не позволит Рокову быть на том же пароходе, где она, и при первой же его попытке взобраться по лестнице она его застрелит. Не видя никакого другого выхода из положения, Роков решил, рискуя каждую минуту, быть отнесенным в открытое море высадиться на берег, а на другом берегу по-прежнему стояла и ждала его страшная команда. К вечеру молодая женщина была сильно встревожена доносившимися с моря криками. Это кричал Роков. Джен выглянула за борт и с ужасом увидела приближающуюся к Кинкеду пароходную шлюпку. В ней сидело несколько мужчин.